Команда Аве Асандара. Безвыходная ситуация. Пятое, ноль шестое, две тысячи пятнадцатый. Согласно летописи Мальконта, церковь Белого Солнца была основана 10 сентября 1342 года. В ее истоках лежат проповеди Элиаса Чистого, называвшего себя пророком истинного Бога, якобы явившегося служителю в сиянии полудня и наказавшего нести людям настоящую веру. Учениками Элиаса Чистого были Артемий Мудрый и Кирий Сильный. Со временем эти три имени стали соответственно синонимами благочестия, разумного поведения и доблести. Отсюда берут начало основные заповеди церкви, их тоже три. Заповедь первая. Почитай белое солнце, молись ему и изучай его книги. Заповедь вторая. Непрестанно развивайся, приумножай свои знания и делись ими. Заповедь третья. Относись с почтением к предкам и заботься о потомках, храни память и славу рода и защищай его. В книге солнца говорится, что когда Элиас увидел Бога, то от слепящего света закрыл глаза руками и пал ниц. В наши дни наложение ладоней на веки является жестом религиозного почтения. Своему пророку Бог пообещал, что блюдущие заповеди обретут после смерти в чертогах солнца новую жизнь. Неверующие же будут изгнаны и навсегда забыты в вечной тени. Взяв кусок белоснежного металла, он приложил к нему указательные средние и безымянные пальцы и сказал «Видишь, Элиас, эти следы? Когда их заполнит моя кровь, «Я вернусь», и предки встретятся с потомками. Мария Гейтс Капитан Лемдекс покинула корабль в сопровождении лейтенанта Юстаса Дирова и двух пехотинцев, Рыжего и Великана. Остальным лейтенант приказал охранять длань Аникласу Никласу к команду Ава Сандара. На взлетно-посадочной палубе «Вентас Аэрис Четверку встретили вооруженный отряд и облаченный в белый капитанский мундир с командирскими полусолнцами Лиавиан Алимант. Он выглядел еще большим альконцем, чем диров. Светлая кожа, почти снежного оттенка волосы и ярко-зеленые глаза. Настолько типичная внешности высокородного аристократа следовало еще поискать. Лейтенант отдал честь, Алимант вежливо наклонил голову в ответ. Капитан остановилась. Она напоминала уличного воробья, взъерошенная, потрепанная. На едва-едва загорелом узком лице с чистыми, будто отрисованными, заточенными карандашом чертами хмуро блестели серостальные глаза. Несмотря на безвыходность ситуации, Лем уверенно даже с вызовом смотрела на Алиманда. Пока Ава Сандар заходил на посадку, капитан привела мысли в порядок и приготовилась к неприятному разговору. Прошлое прошлым, но вначале нужно было разобраться с подставой Измаила Чевли. Десять лет назад Лем до предела усложнила свои отношения с королевством. Она уже сожалела, что поддалась на провокацию и высказалась насчет его величества Алига Шестого Маркавина. Ей давно стоило придушить собственную гордость и вообще забыть о том случае. Но не помнить о нем капитан не могла. «Добрый день, капитан Декс». произнёс Алимант. «Мне жаль, что мы повредили ваш корабль». «С каких пор альконские военные извиняются за то, что являются военными?» Офицер, не ожидавший подобной резкости, дёрнул щекой. «Мисс!» — взвился Диров, шагнув к ней. Соломенная прядь упала на густые брови. сыр это дно!» «Спокойно, лейтенант Диров», — натянуто ответил Алимант. Выбранное дело приводит одних на порог тюрьмы, а других в Игорянский дворец. Капитан Декс, нам необходимо поговорить. С тем, кто признает, что благодаря общественному положению поступки выглядят по-разному, человеку вроде меня есть о чем разговаривать. Правда, тебе, наверное, будет интереснее поболтать с тем пареньком, которого мне дали в сопровождающие. Он едва не устроил перестрелку. Алимант вопросительно взглянул на Дирова. Мальчишка запаниковал, его нейтрализовали. Никто не пострадал, сэр. Разумеется, отчитаетесь позже. Капитан Декс, полагаю, мы побеседуем после допроса вашего сопровождающего. Я не имею отношения к этой реликвии, честно. Склонен вам поверить, потому что мне о вас известно, вы обычно не враждуете с влиятельными силами. Я, между прочим, всего лишь выполняла условия сделки. Слова «мне о вас известно» заставили капитана напрячься. Заплатили прилично, хотя знай я, что везу, запросила бы раз в пятьдесят больше. Мы еще обсудим вашу работу. На какое-то время вы с экипажем можете считать себя гостями на борту Вентас Айрис. «Гостями?» — поморщилась Лем. «Я думала, мы арестованы. Разве я могу играть с твоими парнями в карты и устраивать пьяные дебоши?» «Нет, это недопустимо», — бесстрастно ответил Алимант. «Вам ли не знать устав флота?» Диров посмотрел на него с недоумением, но Лемб поняла, о чем тот говорит. Значит, полминуты назад она не ослышалась. Алимант точно знал не только, что за на ава но и кому корабль принадлежал на самом деле. «Мы встречались раньше?» Капитан в замешательстве вновь окинул офицера взглядом. «Нет, не похоже. К тому же я не афиширую, под каким именем теперь живу». «Неужели за мной следили? Бред». «Вы останетесь здесь, пока мы не выясним все детали и не получим распоряжение», — закончил Алимант. «Сколько часов? Дней? Месяцев?» — вынурнув из своих мыслей, уточнила Лям. «Это стандартная процедура при подобных обстоятельствах». Намек, что Ава Асандара могут задержать до начала следующего тысячелетия, повис в воздухе. «Тогда схожу за Милошем». Капитан двинулась к галеоту, чтобы выиграть время и обдумать проблему со слишком много знавшим офицером. «Хозяйкиных псов тебе в...» алиманд повернулся к Дирову. «Сэр, почему вы...» «Лейтенант Диров, вас это не касается. Отдайте распоряжение своим людям и можете идти». В кубрике капитана ожидали Вильгельм Горанд, Константин Ивин и Устин Гризик. Милош Астазия, несчастный, сидел в дальнем углу, подтянув колени к груди и всхлипывая. В другой ситуации Лем посочувствовала бы оказавшемуся в сложном положении молодому человеку, но не сейчас. Из-за него крылатая пехота едва не перестреляла ее команду. Капитан поманила Милоша пальцем. Он вздрогнул, потом неуверенно встал и подошел. Лям отвесила ему оплеуху. «За глупость!» — ледяным тоном сообщила она. «Обычно я не убиваю идиотов, но ты меня чуть не вынудил». «Из-за оружия, я понимаю!» — Милош вскинул руку к щеке. «Простите!» «На выход!» — Лям села за стол напротив Вильгельма. «Тебя ждут снаружи!» Молодой человек заколебался. «Шуруй!» — поторопил Кейтит. «Но!» — Милош всхлипнул. Я... Похоже, только я не понимаю, что происходит. Вот тебе и объяснят. Китит нетерпеливо взял его за плечо. Идем, снайпер. В глазах молодого человека плескались страх и непонимание, но он послушно вышел из кубрика. Вильгель мне неодобрительно прищурился. Штурман обладал яркой мимикой, и иногда его грубое истребиное лицо было выразительнее любых слов. Он присоединился к команде лишь два года назад, но все быстро научились понимать его беззвучные замечания. «Не смотри так», — рыкнула Лям. «Ты же понимаешь, что его подставили?» — укоризненно спросил Вильгельм. «Не я обещала свернуть ему шею, если Измаил нас кинет». Она с мрачным видом откинулась на стену. «Ты же понимаешь, чем мог закончиться тот выстрел в трюме?» Штурман шумно выдохнул и опустил голову, согласившись. Устин неуютно поёрзал на месте, Константин встал и начал готовить кофе. Пару минут молчания нарушал только треск перемалываемых в мельнице зёрен. «Кэп, ты всё уладишь?» — подал голос парень. «Я всё улажу», — подтвердила она и попросила. «Кас на четверых». «Неприятности неприятностями, а обед по расписанию, да?» хмыкнул Вильгелем.